встречаются люди, которые с удовольствием окунаются в атмосферу таинственности и приключений, не свойственную обычному образу жизни. Подобное отношение к делу является неотъемлемой частью операции разработки, но только всё это должно выглядеть естественно. Б. Уверенность в себе. Хотя от агента ожидается строгое соблюдение легенды, это ещё не означает что он является абсолютно послушным орудием в наших руках. Уверенность в себе в своих силах и возможностях обычно требует повышенного уважения и соответствующего отклика. Однако излишняя самоуверенность и тщеславие могут в конечном счёте привести к разрыву отношений между агентом и оператором-работником. В. Эмоциональный контроль. Г. Осторожность и скрытность. Агент не должен ни в коем случае иметь при себе чего-либо, что могло бы привести к расканспирации операции. Это же относится и к месту постоянного жительства агента. Нет такого тайника, который нельзя было бы обнаружить. Меры обеспечения безопасности и конспирации должны быть предельно простыми. Чем они сложнее, тем больше опасность провала и расканспирации. ограничить круг лиц, принимающих участие в операции. Сказано не так уж много, а сколько полезного, совпадающего и с нашими требованиями. Война разведок настоящая, невидимая простому глазу война. И как на всякой войне здесь бывали жертвы. Чтобы их было как можно меньше, Мы учили нелегалов поведению в экстремальных ситуациях, при задержании, аресте, несчастных случаях. Во время таких бесед мне часто вспоминалось, как к этому относились наши предки, готовые разведчиков и воинов. Идя на пытку, вспомни Исака Сирина: "Подчись войти во внутреннее сокровище твоё, как на умной молитве, на священном трезвении ты достигал его, если хотел". Отдели дух от тела и дай телу без чувств принять страдания. Если же изменит тебе это искусство разделения живого естества, вспомни, что нет невыносимой боли, пока ты в память. От истинно невыносимой боли и сильный впадает в беспамятство, а ты не столь силен телесно, да можешь еще и помочь себе». готовил из тебя схимника и книжника, а изготовил видно воина. Иди. Слова, сказанные старцем Власием Ветлужаниным Алексею Дуплёву, не упокою в книге Усова Цари и скитальцы. Нелегалы понимали, что такие встречи с противником во время боевой работы возможны. Большую помощь, на мой взгляд, в этой воспитательной работе оказывало восприятие оперативным составом делового стиля Дзержинского, выработанного им в бытность председателем ВСНХ СССР. Эти положения актуальны, значимы и сегодня. Вот они. Первое. Начинай с себя. С требований к себе. К культуры собственной работы. 2. Будь компетентен, принципиален, способен правдиво и честно объяснить свои неудачи, а также до конца отстаивать свои предложения. 3. Не допускай всезнайство. Оно чуждо, как комчванство. Умей учиться у подчиненных. Учись и ищи. 4. Учись и ищи. в рамках своих прав и обязанностей решай дела и отвечай не тратя ни одной лишней минуты не допуская лишних инстанций